Глава 2. Ветра не было совсем, но туман над болотом перекатывался неслышными волнами, то заволакивая пространство непроглядной молочной пеленой, то вдруг обнажая торчащие над бурой ряской косматой кочки. Над одной такой кочкой поднялась узкая морда черной гадюки. Змея стрельнула из пасти острым раздвоенным язычком. Раз, другой, третий втягивая в ноздри сырой воздух и почуяв что-то, тревожно замерла. И тут же на нее сверху обрушилось тяжелое тело, но за долю мгновения до шумного всплеска гадюка успела пружинно разогнуться и юркнуть подряску. Потерпевший неудачу ловец медленно поднялся на ноги и зло сплюнул. Жидкая грязь ручьями сбегала с его добротных кожаных доспехов, чисто выбритое лицо было сплошь в черных потеках, а голой голове, по которой, видно, тоже совсем недавно погуляла отточенная бритва, к самой макушке пристал торчащий задорным хохолком травяной пучок. «Гадина!» – проскрежетал зубами ловец, отирая лицо от грязи. Был он очень молод, но не по возрасту высок и широк в плечах. Настоящий великан. На поясном его ремне висел массивный нож, напоминавший больше короткий меч – а в наспинной перевязи был укреплен топор. Обыкновенный топор лесоруба, но с неожиданно длинной рукоятью. Каковые чаще изготавливают для топоров, предназначенных не для валки деревьев, а для боя. Из непрестанно колышущейся пелены туманных волн вышел к ловцу худощавый подросток, вряд ли видевший за всю свою жизнь более 15 зим. Соломенные волосы его торчали во все стороны, а на белом лице выделялись большие темные глаза, как-то необыкновенно ясно лучившиеся. Словно паренек видел в этом тусклом мире не то, что есть на самом деле, а что-то другое, прекрасное и удивительное. Сильно изношенная одежда паренька пестрела многочисленными заплатами, а ноги его были боссы. Оружие парнишка не имел никакого, зато был нагружен двумя мешками – висевшими на его плечах на тонких ремнях. Левый мешок был набит под завязку, и в нем со скользким шуршанием что-то шевелилось. Мешок на правом плече был почти пуст. Подойдя к здоровяку ближе, подросток сдвинул брови и сочувственно покачал головой. «Что?» – не оборачиваясь, рявкнул ловец. «Ты злишься, брат Аттар», – ровно констатировал паренек. «И злость мешает тебе видеть и слышать. Чтобы контролировать мир вокруг себя, нужен спокойный разум». Так говорят все мастера. «Слушай ты, брататка!» Аттар резко развернулся к собеседнику и глянул ему прямо в лицо с глазами. «А твои мастера не говорили тебе, что босоногий недоросток должен с почтением разговаривать с рыцарем братства порога и уж никак не должен поучать его. Этот малец здорово раздражал здоровяка, своим неподходящим возрасту уверенным спокойствием, а главное, манерой говорить. Парнишка вел с ним беседу, словно был на равных, да еще изъяснялся так ровно и гладко, так верно и точно подбирал слова, как не всякий взрослый сможет. И бритоголовый Верзила невольно почувствовал себя рядом с ним неотесанным деревенским. Увольнем. «Тебе нужна помощь?» – спокойно ответил тот, кого здоровяк назвал адкой. «Здесь, на туманных болотах, брат всегда помогает брату». «Я не нуждаюсь в твоей помощи». «Велика опасность, что змее удастся укусить тебя. Кто тогда натрет рану целебным отваром?» «Отдай мне отвар и можешь проваливать, сам справлюсь». «Мастер Кула велел мне сопровождать тебя, брат Аттар, а я не могу ослушаться мастера». Аттар, стирая грязь, провел ладонями по макушке, зацепил приставший к ней травяной пучок, покрутил его в руках и швырнул в сторону. И с раздражением еще раз плюнул туда, куда тот упал. «Я ведь говорил тебе, брат Аттар, как правильно ловить гадюк», продолжал тем временем Атка. «Надобно сначала отвлечь змею. Если гадюка увидит нечто, что ее насторожит, ей уже будет трудно отвести взгляд от этого. Вот тогда-то и следует бросаться на нее. Но так ловят змей только новички. Когда-то и я так ловил. До того, как попал в укрывище близ болотной крепости порога. По-настоящему ты усвоишь урок тогда, когда честно победишь черную гадюку в ловкости. «Рыцарь-болотник»? «Должен двигаться быстрее змеи». «Там, откуда я родом», — процедил Атар сквозь зубы. «Далеко-далеко отсюда, на севере, в Утурку. Королевстве ледяных островов, парни твоего возраста не унижаются до того, чтобы скакать по кочкам за скользкими гадами. Они наравне с опытными воинами рыщут по вьюжному морю в поисках добычи и сражаются, поверь мне». Не на деревянных мечах, а на самых настоящих. Я был еще младше тебя, когда вошел в северную крепость Порога. Мне было столько же лет, сколько тебе, когда я сразил свою первую тварь. А ты, брат Атка, видел ли тварь Порога своими глазами? Если Атка и прочул иронию в словах северянина, то никак на нее не отреагировал. Он просто ответил на вопрос. «Нет, брат Аттар». Я не видел твари порога. Я еще слишком слаб и неопытен, чтобы войти в болотную крепость. Как и ты, брат Атар, я еще должен многому научиться». «Научиться?» — прорычал Атар. «То, чем мы занимаемся в укрывище, ты называешь учебой. Сначала ловили мух. Теперь вот ловим змей. Дальше что? Прыгать за птахами? Я рыцарь братства порога». — загремел северянин. — Я сражался с тварями, приходящими из-за северного порога, из-за этой жуткой трещины нашего мира, открывающей проход в мир другой, чужой и страшный. Я стал одним из трех рыцарей порога, призванных защищать жизнь ее высочества принцессы Литии. Я бился с предателями трона, убийцами его величества короля Ганилона. Я и двое моих братьев-рыцарей вывели принцессу из захваченного врагом Дорбионского дворца. Я и брат Кай, мы вдвоем сопровождали ее высочество в долгом путешествии через весь Гайлон. И мы доставили принцессу на Туманные болота». Аттар замолчал на мгновение, чтобы набрать в грудь воздуха для очередной тирады. Атка ждал продолжения речи. По лицу паренька совсем не было заметно, что перечисление подвигов северянина его хоть немного впечатлило. «Ежели ты еще раз позволишь себе поучать меня», — выпалил Аттар, — «клянусь, Андаром Громобоем, я закачу тебе такую оплюху, что ты будешь кувыркаться через все болото». «Я слышал о твоих подвигах в северной крепости и в большом мире, брат Аттар», — примирительно заговорил Атка. Но если магистр Скар решил, что тебе еще рано войти в болотную крепость, значит, так оно и есть. Скоро стемнеет, брат Аттар. А у тебя в мешке только три змеи. Нужно спешить, иначе ты не принесешь в укрывище десяток. Придется завтра снова выходить на годючую лужу. А если и завтра не принесешь, так и на следующий день идти. А годючая лужа через неделю-другую начнет замерзать, и змеи спрячутся в своих норах, до самой весны. Северянин без слов развернулся и пошел сквозь туман. Первые два его шага прозвучали громкими всплесками в стрекочущей болотной тишине. Потом Аттар, видимо, окончательно взяв себя в руки, стал ступать тихо. Атка двигался вслед за ним совершенно бесшумно.